взгляд упал на календарь, висевший на стене. Прошло более шести дней, о ужас, и почти столько же осталось. За это время могло произойти что угодно. Он протянул руку, чтобы взять стакан, когда зазвонил телефон. Гартман закрыл глаза и спокойно, не торопясь, взял трубку телефона. «Эллоу! Мы нашли ее!» — завопил страум на другом конце линии. «Шериф просил меня немедленно известить вас». «Не кричите так громко!» — холодно проронил в трубку Гартман. «Я еще не глухой!» Но лицо его прояснилось и показалось бы постороннему неожиданно помолодевшим. «Где она?» «Ее обнаружил доктор Флеминг. Шериф мгновенно направился к нему и сказал, чтобы вы тоже присоединились к нему». «Хорошо, не возражаю. А где проживает доктор Флеминг?» Страум дал ему необходимое объяснение. — Благодарю, я немедленно выезжаю туда, — произнес Гартман и повесил трубку. Большой автофургон с металлическим скрежетом остановился перед открытым на ночь кафе неподалеку от заправочной станции Каделебриа. — Дальше я не поеду, — заявил водитель. — Вас это устраивает, дорогие попутчики? Сулеваны слезли с фургона. — Спасибо, — сказал Франк. «Не за что», — ответил водитель и стал загонять машину за деревянный сарай около дороги. «Нам повезло, что мы встретили этого типа», — промолвил зевая Франк. «Заткнись», — рявкнул Макс, перешел дорогу и вошел в кафе. Франк скорчил недовольную физиономию и поплелся за ним. Потеря Поккарда огорчила Макса. Франк более философски воспринял эту потерю. Вещи, комфорт — все это мало занимало его. Его слабостью были женщины. Недоразвитый ум франко воспитанный на ужасах, редко был занят другими мыслями. Он думал только о женщинах. Франк предоставлял Максу устройства и планирование их действий, а также методы выполнения поручений. Сулеваны устроились у прилавка и заказали кофе служанки, которая была некрасива, но отлично сложена. Франк хотел было обсудить с Максом ее достоинства, но понял, что в данный момент тот не расположен к шуткам, тем более, что он всегда был равнодушен к женскому полу. Он рассматривал их как жизненную необходимость и обычно смотрел на них без интереса и желания. Вид Суллиманов немного напугал служанку, и, подав их заказ, она убралась на кухню. Они остались одни, в баре никого больше не было. — Хотел бы я знать, прикончил ли я того парня? — задумчиво спросил Макс Франко. Точно знаю, что попал в его грудь два раза, но он крепкий парень. Надо было целиться в голову. — Не беспокойся о чепухе, — я проронил Франк. — Я больше думаю о девушке. Потрясающая девица, ее волосы. Если он жив, он видел то, что произошло с Роем. Пока это единственный свидетель, которого мы когда-нибудь оставляли в живых, он может подложить под нас мину. Об этом Франк не подумал. «Тогда нам нужно найти его», — сказал он. «Но где?» «Мне необходимо немного поспать», — проворчал Макс. «Проклятие, нельзя же все время оставаться на ногах. Мы не из железа. Где тут можно устроиться?» россии ее, она должна знать», — Франк махнул рукой в сторону кухни. «Ладно», — буркнул Макс, допивая кофе. Затем он соскользнул со своего табурета и направился в глубину помещения. Служанка, сидя на столе, болталась с черной кухаркой. Обе испуганно уставились на Макса, а у негритянки забегали глаза. «Где тут можно устроиться поспать?» — осведомился Макс, обращаясь к служанке. «Там, на углу, отель, совсем рядом с тюрьмой», — ответила она. «Окей». Макс бросил деньги на стол. «А где находится ближайший госпиталь?» «У нас его нет». Ближайший находится в балтон в пяти милях отсюда. Макс что-то пробурчал и вышел из кухни. — Пошли отсюда, — обратился он к Франку. — Я падаю от усталости и смертельно хочу спать. Они вышли на пустынную улицу. Большие вокзальные часы показывали три часа. — Отель находится возле тюрьмы, — сообщил Макс. — Очень удобно, — усмехнулся Франк. — Вот он, — показал Макс, когда они дошли до угла. Внезапно он резко остановился и схватил Франка за руку. «Что там происходит?» Они отступили назад. По ступенькам городской тюрьмы торопливо спускался шериф Кэмп. Они увидели, как он быстро открыл дверь гаража, находящегося рядом с тюрьмой. Его суетливое движение говорили о том, что он куда-то торопится.